Полая земля Мы собрали многочисленные сообщения, свидетельства, легенды, поверья, в которых говорится, будто наша земля является полой, и внутри ее существует живой мир. Это доказывалось многими авторами, и мы относимся к их аргументам с таким же вниманием, с каким встречаем и любую другую ересь, или наоборот, выводы научных ортодоксов. Но, признаться, нас гораздо больше интересует доказательство, чем древность подобных взглядов на нашу планету, их повторяемость в разные периоды развития человечества и те феномены, с которыми ассоциируется представление о полой земле. Существуют или существовали ли человеческие или иные существа под поверхностью нашей земли? возможно, связанные со значительными глубинами. Многие древние цивилизации основывались на представлении о том, что такие существа действительно обитали под землей, являясь хранителями сокровищ и величайших тайн, выдать которые мог заставить их только чародей, обладавший магическим даром. Посвящение в тайну означало, что кандидату надлежит спуститься в сокровищницу, находящуюся глубоко под землей, и столкнуться там с подземными обитателями, столь же чудовищными, как самые страшные существа в романе «Лавкрафт». Американский писатель-фантаст Естественно, что встреча с подобными монстрами не проходила даром. Люди либо сходили с ума, либо становились пророками. Иногда с ними происходило и то, и другое. Существа, населявшие подземные царства, например, Тартар или Гадес, представлялись в виде смешения душ мертвых и духов стихии, мир которых имел множество точек соприкосновения с жизнью на поверхности земли. Если хоть сколько-нибудь верить древним мифам и историям, когда-то существовало весьма интенсивное общение между Нижним и Верхним мирами, так что люди могли перемещаться из одного в другой. Здесь уместно, к примеру, вспомнить одну старинную ирландскую легенду, утверждавшую, что когда-то, в давние времена, между милетами, древнее название ирландцев, с одной стороны, и местным народом. Туатха де Данан, буквально «дети богини», с другой, шла борьба за право владения страной. А дети богини обладали якобы магическим искусством. В конце концов, она была поделена между ними, и победители Меллеты взяли себе верхнюю половину, изгнав более древний народ в страну, находившуюся под землей. Там последние объединились с гномами, и в этом обличье предстают перед всеми поколениями ирландцев. Смотрите главу «Маленькие люди». В мировом фольклоре спуск в подземные кладовые, как и встречи с существами из недр земли, являются привычными сюжетами. Всякий раз, когда мы хотим найти свидетельство в поддержку этого, мы наталкиваемся на величайший, и самый тщательно скрываемый археологический секрет, а именно — существование обширной, необъяснимой, разветвленной системы туннелей, частично искусственного, а частично природного происхождения под поверхностью значительной части территории нашей Земли. Повсюду в Британии и Ирландии встречаешься с легендами, сообщениями и реликвиями, связанными с подземными путями соединяющими древние священные места в любом регионе этих стран в книге баринг гульда горные замки и пещерные постройки в европе содержатся поразительные сведения о разветвленной структуре пещеры тоннелей под поверхностью франции и ряда других стран в смутные времена европейцы искали убежище под землей с какой же целью Эти убежища создавались. Их первоначальная мистическая цель была каким-то образом связана с заклинаниями духов или существ, обитавших под землей в так называемом Нижнем мире. В книге Гарольда Бейли «Древнейшая Англия» 1919 год содержатся сведения, полученные от первых путешественников по Великим Тоннелям, проходящим под значительной частью территории всей Африки, включая тоннель под рекой Каома. Об этом последнем подземные путешественники говорили так. Он столь длинный, что каравану потребовалось время с восхода солнца до полудня, чтобы пройти его целиком. В июле 1976 года пришло сообщение об экспедиции, финансируемой военным ведомством и отправляющейся в Южную Америку Ванды с двойной целью. С одной стороны, исследовать загадку технически невозможных древних каменных городов высоко в горах, и с другой изучить обширную сеть таинственных туннелей, которые, как говорят, проходят под всей горной цепью Анд. Если бы мы захотели доказать существование животного мира, находящегося под нашим собственным, Нам не составило бы ни малейшего труда указать на входы в подземные царства, и при этом у нас не было бы недостатков в свидетельствах было их контактов между людьми и подземными жителями. Именно для того, чтобы утвердить древние верования о полой земле, Уильям Рид и написал в 1906 году свою книгу «Полюса призраки». В самом начале книги он заявляет, я уверен, что Земля не только полая, но что все или почти все исследователи провели много времени за последней чертой Земли, заглянув тем самым в ее внутренности. У каждого из полюсов, как пытался доказать Рид, имеется большая дыра, в которую невольно затягивает всех полярных исследователей. Многие из них, включая Пири, Франклина, Нансена и Халла, проникли довольно глубоко в недра подземного мира. И Рид нашел много свидетельств этого в их записках, что подтверждает, по его мнению, выдвигаемую им теорию. Взять, к примеру, их сообщение о потеплении атмосферы по мере приближения к полюсу, о полярных территориях, покрытых зеленью и кишащих животными о деревьях и растительности, плывущих вдали от известных районов их произрастания. Эти сообщения сопоставляются автором книги со случаями неправильного поведения магнитной стрелки компаса и с наблюдавшимися в этих районах фактами северного сияния, как он считал, оно являлось отражением света, идущего из недр земли. Все эти явления, считал Рид, доказывают существование внутреннего мира Земли. Авторы более позднего времени также и не с меньшим энтузиазмом пытались уверить нас в истинности этой версии. Много писалось, в частности, по поводу странной воздушной экспедиции адмирала Берда в Антарктику, во время которой 13 января 1956 года По радио было объявлено, что экспедиция проникла в район, расположенный в 2300 милях за Южным полюсом. После повторного полета адмирал сделал загадочное заявление. Я хотел бы, — сказал он, — увидеть Землю за Северным полюсом. Эта Земля — центр того, что называют Великим Неизвестным. Редактор американского журнала «Летающие тарелки» Рэймонд Палмер немало постарался для того, чтобы продвинуть теорию о пустотелости Земли, показывая, что внутренняя ее сфера — это гораздо более вероятный источник таинственного свечения и НЛО, чем космос. Патриарх уфологии от английской аббревиатуры UFO неопознанный летающий объект, летающая тарелка. Бринслей Лепуэр Тренч недавно также стал приверженцем этой теории, свидетельством чего является его книга веков» НЛО «Из-под земли». В ней он рисует ужасающую картину, давая выход своего рода художественной паранойи. Автор высказывает предположение, что многие из феноменальных явлений, с которыми мы сталкиваемся, обязаны своим происхождением подземному царству и намекает на имеющиеся у него свидетельство о том, что подземные жители, возможно, уже заняты подготовкой военной операции против наземного мира. В теории пустотелой земли есть многое, что вызывает всеобщий интерес, но в наш век, век спутников – Мы не можем недооценивать силу военной тайны и не сомневаемся в том, что из официальных отчетов экспедиции адмирала Берда многое было изъято. Если говорить серьезно, то, как убеждены феноменалисты, существует определенная взаимосвязь между образованием трещин в земной коре и появлением монстров, фантомов и всякого рода таинственных огней. Озеро Лох-Несс кстати, расположена на геологической трещине, проходящей через Шотландию, а чудовище из болота Болинас в Калифорнии живет как раз на линии разлома, идущей к северу от Сан-Франциско. На этой же территории обитает и другой монстр — волосатый Бигфут. В журнале Flying Saucer Review Появилось уже несколько статей, указывающих на привлекательность для НЛО районов геологических разломов. Нам представляется важным это скопление фантомов вокруг ущелий и пещер, этих традиционных ворот в подземное царство. Возможно, они действительно нужны для проходов в ту и другую сторону. Если мы, предположим как это делали до нас столь многое и сумасшедших, и великих людей, что в подземном мире существует своя жизнь, иногда пересекающаяся с наземной, то целый ряд феноменов, о которых идет речь в книге, сразу же станет куда понятнее. А тем, кто слишком робок, чтобы допустить существование полой земли, мы напомним резонный ответ, который дал Уильям Рид на свой же собственный вопрос. «Каким доказательством мы располагаем, что Земля не полая?» Вот что он ответил. «У нас нет доказательств, ни прямых, ни косвенных. Напротив, все указывает, что она полая». Комментарий доктора-геолога минералогических наук Крылова. «Говорить о том, что ниже поверхности Земли могут обитать живые существа, — Это означает попросту ломиться в открытую дверь. Крот — подземный житель, как и червяки, которыми он питается. Вопрос о том, какие живые существа и насколько глубоко могут опускаться ниже поверхности земли. А это зависит от условий, существующих в разных местах земного шара, на разных глубинах. Такие данные о температуре, давлении и плотности пород, составляющих нашу планету, приведем позже. А пока оставим в стороне тьму низких истин и рассмотрим легенды, связанные с подземным миром. Возникли они давно и абсолютно закономерно. Конечно же, ниже земной поверхности есть многочисленные подземные залы, соединенные длинными ходами и коридорами. Такие естественные пустоты в земных недрах обычно именуются пещерами. Их образование связано с тем, что вода, просачиваясь с поверхности, в том числе и по плоскостям геологических трещин и разломов, размывает и растворяет некоторые горные породы, известняки, доломиты, гипсы, и потихоньку прорезает, точнее промывает себе дорогу. Самая длинная из изученных пока пещер — Мамонтовая пещера в штате Кентукки, США. Она имеет, по данным 1978 года, систему залов, галерей и ходов, учитывая только нанесенные на карту, суммарной длиной 181,44 мили, около 300 километров. Самая глубокая пещера, более 1300 метров, находится в Пиренеях, вблизи границы Франции и Испании. О размерах подземных залов можно судить потому, что в Испании, вблизи Малаги, обнаружен сталактит — естественная каменная сосулька, свисающая с потолка, длиной около 60 метров. А во Франции известен сталагмит — натечное образование, нарастающее на полу пещеры, высотой до 30 метров. Легенды о гигантских чудовищах, обитавших в таких пещерах, тоже не лишены Исторического основания Многим, особенно хищным обитателям пещер, был свойствен гигантизм. Пещерный лев и пещерный медведь значительно превосходили размерами своих наземных сородичей. Сейчас они полностью вымерли, но наши давние предки могли встречаться с ними и сохранить мрачные воспоминания не только в легендах, но и в генетической памяти. Так, совсем еще маленький, неопытный и доверчивый котенок пугается запаха собаки, а городская вполне благополучно живущая собака приходит в ужас, наталкиваясь случайно на волчий след при каких-нибудь загородных поездках с хозяевами. Сейчас в пещерах обитает, временно или постоянно, немало живых существ. Люди, в частности, исследователи пещер, спелеологи, Птицы, летучие мыши, присмыкающиеся, земноводные рыбы, членистоногие и другие. Для постоянных подземных обитателей характерно отсутствие пигментации и практически полная утрата зрения. Существует специальная наука о пещерах, спелеология, которая пока больше, чем любая другая, опирается на поистине героический энтузиазм ее тружеников. Спелеолог должен быть и альпинистом, и аквалангистом, и биологом, и геологом, и обладать еще массой совершенно необходимых знаний и личных качеств. Даже в наши дни изучение пещер связано с огромным риском. Что же говорить о древних энтузиастах, уходивших в этот подземный мир и далеко не всегда возвращавшихся обратно? Как должны были потрясать и размеры, и внутреннее убранство подземных дворцов, воображение людей, попадавших в эти глубины еще на заре цивилизации. Напомним, кстати, что именно пещеры были первыми жилищами человека. Искусственные подземные галереи и залы связаны чаще всего с добычей полезных ископаемых, и в частности строительного камня, например, знаменитые одесские катакомбы. Со времен египетских фараонов и древних греков стали прокладываться и подземные коридоры, по которым можно было пройти из одного помещения в другое, или, обманув осаждающего замок или город врага, выйти из-под земли в его глубоком тылу и неожиданно ударить в спину. Сталкиваясь где-нибудь в Андах или в Юго-Восточной Азии с грандиозными храмами, дворцами, пирамидами, сложенными из гигантских блоков или вырубленными в монолитных скалах, можно не без оснований предположить наличие около них и достаточно протяженных подземных ходов. Представления о гигантских богатствах, таящихся в пещерах, тоже не лишены основания. Во-первых, о кладах, спрятанных людьми конечно, гораздо надежнее упрятать сундуки с награбленным или гораздо реже заработанным, не на чердак, не в стену дома, который может сгореть или быть разрушен, и даже не в подвал, куда тоже могут забраться грабители, а в потаенную, известную только владельцу, комнатку под землей. Но земные недра таят и иные, естественные клады. Ведь именно из-под земли вот уже почти три тысячелетия человек добывает многие полезные ископаемые, пробивая с огромным трудом шахту или штольню, скажем, к золотой жиле. Почему бы не помечтать, что скала сможет открыться по приказу какого-нибудь волшебника, отдавая счастливцу свои сокровища? Тем более, что красота подземных залов действительно потрясает». Новоафонская пещера под Сухуми специально оборудована для посещения экскурсантами. И пусть все ее сказочные украшения образованы простым кальцитом, они незабываемы. А если вообразить, что они могли быть сложены другими минералами, в том числе и самородными благородными металлами, и кто их хозяин? Добрые гномы? Тролли? Хозяйка Медной горы? Здесь следует напомнить, что именно в землю большинство народов мира опускают своих умерших, веря в их возможную загробную жизнь. Вот вам и истоки легенд о подземных царствах духов, в том числе об Аде с его жаровнями и чертями. Ведь именно из-под земли выплескивалась лава и летел раскаленный пепел, засыпавший целые города. Кто же, как не дьявол, может управлять таким хозяйством? Теперь о полюсах. Сейчас, когда полеты через Северный полюс стали обычным делом, вряд ли стоит серьезно разбирать гипотезы, существовавшие в начале нашего века, пусть даже очень интересно изложенные в блестяще написанных книгах. На Южном полюсе находится постоянная научная станция «Амундсен-Скотт». А к Северному полюсу можно в случае надобности дойти на лыжах, доплыть на ледоколе, не говоря уж о более быстрых транспортных средствах, самолете и вертолете. При этом вы окажетесь ближе всех других людей к центру Земли. И не нужно будет опускаться ни в какие фантастические дыры. Дело в том, что Земля имеет не совсем шарообразную, а упрощенно говоря, форму слегка сплюснутого помидора. На экваторе ее поверхность отстоит от центра на 6378,16 километра, а у полюса всего на 6356,777 километра. Следовательно, человек, стоящий на полюсе Земли, приближается километров на 20 к ее центру. Правильные и указания о потеплении при движении к полюсу. Естественно, потепление весьма относительным. Дело в том, что полюса холода не совпадают с полюсами географическими. И если в самое холодное время года двигаться от Верхоянска к Северному полюсу, а от станции Восток к Южному, то будет становиться заметно теплее. Впрочем, не настолько, чтобы зацвели сады, даже фантастические. Если и проплывет у северного полюса дерево, вмерзшее в лед, то оно будет иметь вполне земное происхождение. Именно так проплывали рядом с полюсом вместе с дрейфующими льдами и закованный в лед пароход Георгий Седов и советские дрейфующие полярные станции. Если же вернуться к легендам о путешествиях внутрь Земли, то, пожалуй, наиболее эффектно этот путь описан в фантастическом романе известного советского геолога, академика Обручева, «Плутония». Надо только допустить, что поверхность земного шара устроена по типу знаменитой ленты Мёбиуса. Двигаясь по ней, вы сможете побывать и на наружной ее поверхности, и на внутренней. Теперь несколько достаточно скучных сухих фактов. Мы знаем о строении Земли и очень много, и совсем недостаточно. Пока что мы можем потрогать руками только очень тоненькую корочку вблизи земной поверхности. Высочайшая вершина Земли Джамал Лунгма (Эверест) имеет высоту 8 тысяч восемьсот сорок метров, а самая глубокая разведочная скважина она пробурена на Кольском полуострове, углубилась в земные недра примерно на 12 километров. Сложив эти цифры, мы увидим, что имеем возможность непосредственного изучения приповерхностного слоя планеты толщиной всего около 20 километров. А что же находится ниже? На помощь приходят исследования с помощью физических методов, в первую очередь, сейсмических. Упругие колебания, возникающие у земной поверхности от сильных толчков взрывы, землетрясения, распространяются в земные глубины, меняют скорость на различных уровнях, отражаются от поверхностей разделов слоев, имеющих разные физические свойства, и фиксируются точными приборами. Интерпретация показаний этих приборов свидетельствует о том, что самый верхний слой планеты, земная кора, имеет толщину от 35 до 70 километров под материками и 5-10 километров под океанами. Ниже расположена мантия толщиной около 2900 километров, а в центре находится земное ядро радиусом около 3000 тысяч 500 километров. Добавим к этому, что при движении к центру Земли увеличиваются температура и давление, достигая в середине ядра, соответственно, около плюс пяти тысяч градусов и трех миллионов шестисот тысяч атмосфер. Мы не знаем состава ядра, но даже если допустить, что там пустота, то есть газ, то он будет сжат до плотности около 16 грамм на сантиметр кубический. Это сухие цифры, отражающие современный уровень геологической науки. Следует добавить лишь, что у науки есть одна особенность, может быть досадная для любителей сенсационных открытий и создателей новых теорий. Эта особенность и придает науке стабильность, устойчивость. Заключается она в том, что каждая новая идея, опровергающая старую, должна иметь под собой достаточно веское, прочное основание. Мало показать, что новая идея не хуже других, надо доказать, что она лучше, правильнее. Гипотезы полой земли этого пока, увы, не показали. А может быть, действительно эти доказательства — военная тайна?